Она подняла вверх большие пальцы. На мгновение здание завибрировало, не сильно, но совершенно отчетливо. Или это он сам дрожал? Потом возник свет, или же это его подвело зрение? Он почувствовал, как обсерватория поднялась в воздух и преодолела звуковой барьер. Он смотрел в глаза девочки. Они были совершенно спокойными. Казалось, что они поднимаются вертикально. Он смотрел сквозь то, что, возможно, было прозрачными стенами здания, возможно, галлюцинацией, возможно, новой формой зрительного восприятия. Ему казалось, что он видит, как Копенгаген исчезает под ним, словно падая в бездну. Но разве можно было знать наверняка? Он почувствовал, как из желудка поднимается тошнота. Ему казалось, что он уже давно примирился со смертью. Теперь, когда она сидела перед ним в образе ребенка, он увидел, что это не так. Оказалось, что он не хочет умирать. — Верни нас назад, — попросил он. — Обратно, на землю. Голос его был пушистым, словно щетка для чистки курительной трубки. Девочка улыбнулась в ответ. У нее не было переднего зуба. Выпал. Или выбили. Это была беззубая улыбка, как улыбка великих ведьм. А нельзя тебя уговорить? — спросила она. — Сделать еще одну попытку. С мамой. Лицо его стало блестящей маской. От пота. — Это шантаж, — проговорил он. — Духовный шантаж. — Это лучший из шантажей, — заметила она. Он поднял руки. — Договорились, — сказал он. — Поклянись, Всевышний — это кощунство упоминать ее имя в суе. «Ты можешь позволить себе торговаться?» Он поднял руки для клятвы. В этот момент рухнула выбитая дверь. На пороге стоял Каин. Что-то вроде уважения к нему наполнило Каспера. Конечно же, дверь уже была не той, что за минуту до этого. Она просвечивала, словно акварель, вибрировала и сверкала, но она все еще была дубовой. В дверях показалась синяя дама, большая ее часть превратилась в радужный свет, но все, что от нее осталось, было в ярости. Это была необыкновенная ярость. Каспер тотчас же понял, что следует оценить ее по достоинству, что не так уж часто случается услышать такое. «Клара-Мария», — сказала она, «Прекрати — «прекрати!» Это был тон, подобного которому Каспер никогда не слышал. Голос звучал авторитетно, словно достоверное предсказание судного дня. Он ничего не требовал. Он просто создавал новую действительность. Никакой посадки не было. Только что казалось, что блестящая колба парит на высоте 400 метров над городом, и одновременно по ту сторону времени и пространства в полной тишине, прозрачное, светящееся. И вот уже восстанавливается физическая реальность все по прежнему ничего не произошло и ничто уже не осталось прежним пока все это продолжалось глава каспера была совершенно пуста теперь его собственные эмоции захлестнули его изнутри словно вода прежде сдерживаемая плотиной и первая его мысль была если бы можно было стать импрессарио этих детей разве не к этому все мы стремимся Чтобы дети нас содержали, а мы могли бы сидеть, задрав ноги, со своей вечерней сигареткой, с травкой и рюмочкой, с приятным чувством, что на нас работают люди, наилучшим образом приумножающие наше накопление. И тут пробилась молитва. Он почувствовал, что если несешься вместе со Всевышней на скорости 400 км в час и хватаешься за придорожные ветки, чтобы сорвать фрукт, то весьма велика вероятность, что тебя оторвет руку. Он встретился взглядом с синей дамой. Ее звучание усилилось. Это было все равно, что смотреть в ручей, звенящий и переливающийся драгоценными камнями. Обо всем этом, сказала она, мы будем молчать. Еще какое-то время. Каин стоял вплотную к ней, она обняла его за талию. В каком-то смысле потрясение от увиденного было для каспара еще большим, чем от всего предыдущего. Он попробовал найти опору в молитве. Не существует ничего такого, что божественное не могло бы вынести. «Если христианству суждено выжить, — сказала она, — то должны произойти радикальные изменения. Она могла бы заполучить кого угодно. Она могла бы увлечь одного из четырнадцатилетних мальчиков. При несколько других обстоятельствах она, возможно, могла бы заполучить его самого». Каспера кроны Вы могли бы выбрать себе кого угодно, — сказал Каспер. — Зачем же вам хромой дьявол? Йосеф Каин выпрямился. — Я пребываю в активной фазе раскаяния, — пояснил он. — Я хочу очиститься, стать новым человеком. Я посоветовался с Марией, теперь пойду на генеральную исповедь. — Тебе потребуется несколько лет, — сказал Каспер, — в течение которых придется говорить непрерывно по двадцать четыре часа в сутки. Каин подобрался для прыжка, Каспер помахал монтировками, спокойно, дружески, словно китайскими веерами. Кто-то дотронулся до него. Это была Стина. Он вернулся в свое собственное тело. Она стояла позади него, как и в тот раз, когда он снимал грим, в прошлом которого более не существовало, который никогда не сможет повториться, и по которому он не тосковал, но которая, тем не менее, будет хорошо выглядеть в альбоме. Честно говоря, сказал он, и я никогда не думал, что какая-либо женщина сможет любить меня. Она прикоснулась к его коже, руки ее были горячими, почти пылающими. «Я тебя очень хорошо понимаю», — сказала она. «Я и сама ни за что бы так не подумала. Но вопреки абсолютно всем предположениям и законам природы... — Возможно, все-таки есть одна женщина, которая тебя любит. Он прикрыл глаза. В это мгновение было что-то от финала. би дабл ю пятьсот шестьдесят пять, токаты и фуги, рэ огромные роковые столпы музыки, выстраивающиеся в ряд, пока снова не поднимут занавес. Тем не менее... Присутствовал легкий романтический уклон, а Каспер знал, что космос не особенно романтичен. Романтика — это нечто крайнее, а все крайности со временем сглаживаются. Он почувствовал что-то рядом с собой. Это был ребенок. Тихая девочка протиснулась между ним и Стины. Она улыбнулась ему своей волчьей улыбкой. Он обнажил клыки и улыбнулся ей в ответ. Прислушался к будущему. Его было слышно только урывками, фрагментарно, неполно. То, что он слышал, без сомнения, звучало красиво. Без сомнения, как торжественное, дала представление. И уж точно, очень, очень беспокойно. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.